Глава четвертая Полина приехала в Кратово первой электричкой, хотя вообще-то ненавидела рано вставать. Но в этот день ей вставать не пришлось ни рано, ни поздно, она попросту не ложилась. Дожидаться в глюковой студии, так пышно именовался чердак в Манечковском. Когда начнут поочередно просыпаться участники вчерашней пьянки, Полине совсем не хотелось. Она с закрытыми глазами могла рассказать, как все это будет, как все будут материться, бродить по комнатам, искать носки и лифчики, вяло спорить, кому идти за пивом. Любую предсказуемость Полина терпеть не могла, потому и убежала с чердака, как только открылась метро. И шла по тихой дачной улице, с удовольствием чувствуя, как легким, по-утреннему прохладным ветром выдувает из головы хмель. Она почти не пила всю ночь. Выпивки было мало, денег тоже, а пить ей хотелось не очень. Вот и оставляла от широты душевной для особо страждущих. Полина была уверена, что на даче все еще спят, и собиралась потихоньку пробраться в дощатую пристройку, где обычно жила летом, и тоже вздремнуть часок-другой. Все-таки она устала от ночного бдения, да и нон фестиваль граффити успешному проведению которого пьянка, собственно, и посвящалась, проходил довольно бурно, во всяком случае со стороны милиции. Поэтому она почти не обрадовалась, увидев старшую сестру, идущую ей навстречу по тропинке вдоль забора, хотя вообще-то радовалась ей всегда, особенно теперь, когда Ева с ними не жила, и виделись они редко. Ева! была частью лучшего, что составляла Полинину жизнь. — Ранее ты, рыбка! Полинка подождала, пока сестра подойдет к калитке. — Засуха, что ли? Чуть свет надо на колодец бежать, а то вычерпают. Она кивнула на полное ведро в Евиной руке. — Просто не спалось, — улыбнулась та, поставив ведро на острую весеннюю траву. — Вот что ты рано встала, это удивительно. Трудно было предупредить, что в городе останешься? — укоризненно спросила она. — Да еще не дома ночевала. Мама волнуется. — Пора привыкнуть, — хмыкнула Полина. — Пусть за тебя волнуется А со мной что сделается? — Не спалось. — С Темкой опять что-нибудь? — поинтересовалась она. — Нет, — покачала головой Ева, — совсем нет. Ну, ну что ты, я понимаю, вы от него теперь шарахаться должны, как от чумы. — Ой, рыбка, — засмеялась Полина, — от Тёмки шарахаться, особенно я. — Он у тебя, что, всадник без головы? — Обыкновенный парнишка, — поддразнила она сестру, — ну ладно, ладно, необыкновенный. Все к тебе смеяться. Ева... Тоже улыбнулась. — А тебе все страдать? — не задержалась с ответом Полина. — Все ведь уже нормально. Долг отдали. Живете, как два голубка. Чего тебе еще? — Да уж нормально, — вздохнула Ева. — Юра, без квартиры из-за меня. Это нормально, по-твоему? — И совсем не без квартиры. — Я ж Шикарную конуру! В чертана ведь для Юрки выменила. Забыла? Жить в ней, правда, нормальному человеку невозможно. Но так уже не поживет, махнула рукой Полина. У нее, между прочим, голова на плечах, а не свинья копилка. Думаешь, она Юрку квартирным вопросом попрекает? Не думаю, кивнула Ева, но все-таки. А все-таки наплевать и забыть, решительно сказала Полина. Юрка забыл. И ты забудь, живи да радуйся, со своим Темкой обожаемым. Я позавчера на его выставке была, вспомнила она. Ничего себе, фоточки внушает. Ты широко представлена, хихикнула она, особенно на тех прозрачных. Почему он их последнее Ева назвал, кстати? Теминое занятие фотографии считала. Баловством даже его мама, не говоря уже о Наде, которая вообще не могла понять, что ее дочь нашла в этом приемщике фотопленок. Только Ева была уверена в том, что Артем занимается именно тем, чем и должен заниматься. И Ева была его главной моделью. В крошечной квартирке, которую они снимали в Лефортове, Ее фотографий было столько, что даже Полина крутила пальцем у виска, когда время от времени забегала к ним в гости и обнаруживала очередную серию. Конечно, Евины фотографии были и на первой Артемовой выставке. Выставка эта была необычная. То есть сама выставка, может, была и обычная, но устроили ее на Бородинском мосту. Фотографии были развешаны прямо в стеклянной трубе, повисшей над Москвой рекой. И от этого особенно завораживающе смотрелись те огромные, в несколько квадратных метров, прозрачные оттиски, которые особенно понравились Полине. Артем сделал их на технической пленке. Они пересекали стеклянный Бородинской мост. Сверху вниз колыхались от едва ощутимого сквозняка и смотрелись даже не как фотографии, а просто как контуры, пехотливые, странные, мгновенно меняющиеся, образующие какое-то невиданное пространство. И на всех была Ева, просто на всех. Стояла под деревьями, сидела у окна, мелькала в просветах улиц, ходила, вглядывалась во что-то своими немыслимыми глазами, неуловимой, волнующей трепетности ее облика, как нельзя лучше соответствовала именно эта техника. Оттиски на во серых прозрачных листах. Почему последняя Ева? — переспросила она. — Я, знаешь, его отговаривала, хотя вообще-то никогда не вмешиваюсь. По-моему, претенциозное какое-то название. Но он так решил. Говорит, потому что таких женщин больше нет и не будет, — смущенно добавила Ева. — Правильно говорит, — еле сдерживая смех, кивнула Полинка. — Товарищ понимает. Так почему тебе все-таки не спится? — напомнила она. «Мне не спится?» — Ева сделала удивленное лицо. «Рыбка!» — рассердилась Полина. «Когда ты пытаешься врать, тебя можно фотографировать для учебника по физиогномике. Так есть такая наука, да?» «Нет», — улыбнулась Ева. «Ну и фиг с ней». «Ты не я. Врать не умеешь. Так что давай». «Колись! Или я тебе не родственница?» «Родственница! Родственница!» — засмеялась Ева. И тут же печаль промелькнула по ее лицу, утонула в глазах. «Просто... Я вчера была у врача, и он сказал, что это наверняка...» «Что наверняка?» — удивилась Полина. «Да я ведь...» Не тебе я, Юре, как-то однажды говорила, — вспомнила Ева, — наверняка, что я не смогу сама забеременеть. — Это что значит, не сможешь сама? — тут же переспросила Полина. Она всегда улавливала суть. — А другие что, сами беременеют Непороченным зачатием? — Это значит, что у меня спайки в обеих трубах, — спокойно объяснила Ева и никакого зачатия быть не может. Как раз бы Полина поверила в это спокойствие. Она тут же поняла, что вчерашний день перевернул Еве душу, и в ее собственной душе тут же, словно маленькое лезвие, провернулось. — А Юрка что говорит? — спросила она. «Юра не акушер-гинеколог, а хирург-травматолог», — ответила Ева. «Что он должен об этом говорить?» «Ну, может, он врачей каких-нибудь знает?» врачи я и сама знаю. Меня обследовали, и все врачи в один голос сказали одно и то же. Это довольно распространенное заболевание, лечить его трудно, а в моем возрасте на длительное лечение просто нет времени, и... Это тоже распространенная ситуация. Во мне вообще нет ничего замысловатого, — улыбнулась Ева. И что такого особенного, если подумать? Обходятся ведь некоторые женщины без детей. И я тридцать пять лет обходилась, и дальше обойдусь. А Тёма вряд ли вообще об этом задумывается, у его то годы. Она снова улыбнулась, и Полина рассердилась еще больше. Что некоторые женщины обходятся без детей, она и без Евы прекрасно знала. Да что там некоторые? Она сама была уверена, что обойдется без всяких детей. При мысли о том, чтобы рожать детей от какого-нибудь Лешика Аганезова, не хотела удавиться. А Лешик был еще из лучших, а Игорь? — Ладно, ладно, мне об Игоре сейчас речь. Но поверить в то, что без детей обойдется Ева, Полина не могла, хоть убей. Надо было совсем ее не знать, чтобы в это поверить. Она сердито смотрела на сестру и грызла кончик рыжей пряди. — Слушай, — вдруг вспомнила она, — а что-то я такое слышала, что детей... В пробирке зачинают, ну, типа гомункулосов. «Зачинают», — кивнула Ева, — «но я этого делать не буду». «Почему?» — удивилась Полина. «Это ж я так просто сказала, ну, насчет гомункулосов. Нормальные дети получаются, ничего особенного. Третье тысячелетие на носу, рыбка! Скоро детей вообще и овец будут добывать». Ева засмеялась так, что почти невозможно было уловить невеселость ее смеха, но Полина, конечно, уловила. — Ты, может, офигенно религиозная? — поинтересовалась она. — Типа дети из пробирки не от Бога и в налоговую ходить нельзя, потому что там число зверя выдают. — Я в налоговую не хожу, потому что с учительской зарплатой туда не приглашают, — улыбнулась Ева. — Не увиливает ответа, — хмыкнула Полина. — Почему про берчонка не хочешь? — Потому что это такое дело слишком медицинское, — наконец выговорила Ева. — То есть? — То есть для этого надо превратить Тёмину жизнь в бесконечное хождение по врачам и, в общем, заставить его заниматься совершенно ему не свойственными вещами. Ты хоть представляешь себе, как происходит это зачатие? — Нет, — заинтересовалась Полина, — а как оно происходит? — Вообще-то и тебе ни к чему забивать этим голову, — вздохнула Ева. — Ну, для этого нужен материал. — В смысле, сперма? — уточнила Полинка. — Ты рыбка проще выражайся. Ладно, я уже поняла. — Чувствительная ты наша. Думаешь, — Темкина тонкая душа надорвётся от того, что он в пробирку набрызгает. Полина, укоризненно сказала Ева. Ты совсем уже. А чего я? хмыкнула Полина. Говорю как есть. Это ты у нас культурное слово анонизм и то выговорить стесняешься. Понимаешь? вздохнула Ева. У меня уже был однажды разговор с Темкой. «Со Львом Александровичем? Я ведь еще в Вене в первый раз задумалась, почему не беременею. Надо почаще заниматься», — подсказала Полина. Ей хотелось растормошить, даже рассердить сейчас Еву как можно сильней. «А Лев Александрович твой, небось, раз в полгода просил, да и то не настаивал. Нет, Ева...» на ее провокации не поддавалась. «У нас с ним было все совершенно нормально, регулярно и полноценно, и я не предохранялась, потому что, конечно, хотела ребенка, а он, когда я ему сказала, что надо будет провериться у врача и, может быть, попробовать вот это твое пробирочное зачатие, он ответил, что заниматься этим не будет». — Козел твой, Лев Александрович, — сердито заметила Полина, — обыкновенный старый козел.